Дженнифер представилась и попросила связать ее с Джейком Блансоном. Имя Джейка Блансона Дженнифер услышала от Майка. Ожидая, пока Блансон подойдет к телефону, она напомнила себе, что следует соблюдать осторожность. Дженнифер меньше всего хотелось, чтобы Ричард Франклин узнал, что она им интересуется. Или чтобы Блансон пожаловался на нее начальству, или нагло предложил бы вызвать его повесткой. Ни один из этих вариантов Дженнифер не устраивал, поэтому она решила добывать сведения по крупицам под предлогом уточнения некоторых деталей, замеченных ею в рапорте об аресте Майка Харриса. Наконец трубку взял Джейк Блансон. Говорил он хрипло, с ярко выраженным южным акцентом. «Наверное, лет 50 курит исключительно крепкие сигареты без фильтра». Дженнифер представилась офицером полиции Свонсбора, задала несколько формальных вопросов, и затем коротко рассказала о происшествии в баре. Боюсь, я по ошибке куда-то подевала протокол ареста. Я совсем недавно в полиции и не хочу допускать промахов. Мне также не хотелось бы, чтобы мистер Франклин подумал, что мы с моим напарником неудачно согласовали действия. Так что лучше, чтобы он не знал о нашем с вами разговоре. Дженнифер изобразила из себя глупенькую стажерку, и хотя более искушенный человек легко раскусил бы ее, мистер Блансон, похоже, не заметил уловки. «Уж и не знаю, что такого могу сделать для вас», — бесхитростно ответил он. «Я-то всего лишь бригадир. Вам, наверное, лучше поговорить с нашим руководством. У них точно есть нужная вам информация о консультантах. Они базируются в Огайо. Секретарша может дать их номер. Даже не знаю, какой от меня толк». «Но вы работали с мистером Франклином, верно? Что он за человек?» На другом конце провода возникла долгая пауза. «Вы мне правду сказали? Простите? Вы это на самом деле потеряли рапорт о происшествии? Вы действительно служите в полиции?» «Да, конечно. Если хотите, я дам вам номер нашего телефона, и вы удостоверитесь» что я звоню из полиции могу также сама заехать к вам. Джейк Блансон глубоко вздохнул. Он опасен. Компания наняла его, потому что он знает, как сокращать расходы, всякие там производственные издержки. Он делает это экономя на технике безопасности. У нас несколько человек получили из-за него серьезные травмы. То есть, по его милости, у нас не следят за состоянием оборудования». Оно ломается, и люди получают травмы. Этим придется заниматься федеральному агентству по контролю за производственным травматизмом. В одну неделю сломался кран, в другую — бойлер на барже. Я сообщал руководству, мне обещали разобраться. Насколько я понимаю, он узнал об этом и наехал на меня. Напал на вас? Нет, угрожал. Косвенным образом. Начал как бы по-приятельски, понимаете, стал расспрашивать про жену, ребятишек и тому подобное. Потом сказал, что ужасно расстроился из-за того, что я ему не доверяю. В общем, стал городить какую-то чушь. Я даже не сразу его понял, как будто это я во всем виноват, а он делает мне великое одолжение, пытаясь защитить меня. Обнял меня за плечи и заявил, что будет нехорошо, если несчастные случаи повторятся. Судя по тону, он говорил о моей семье. Мне, честно признаюсь, стало страшно, и я обрадовался, когда узнал, что он уехал. Я от радости чуть не плясал, да и все у нас на стройке тоже. Подождите, уехал? Ну да, какое-то происшествие случилось за пределами города, и когда он вернулся, то сообщил нам, что уедет в краткосрочный отпуск по личным делам. С тех самых пор мы его и не видели. Через минуту Блансон снова передал трубку секретарше, и та назвала телефонный номер в Огайо. Дженнифер позвонила в главный офис корпорации. Ее отсылали от одного служащего к другому, пока, наконец, не сообщили, что нужный ей человек временно отсутствует, но в конце дня будет на своем рабочем месте. Дженнифер торопливо записала названное ей имя Кейси Фергюсон и откинулась на спинку стула. «Ричард Опасин. Все правильно, она уже это поняла. Что еще? Ричард месяц назад ушел с работы, а ей и Питу Ганди сказал совсем другое. В обычной ситуации на подобную ложь никто не обратил бы внимания, но сейчас Дженнифер не оставляла смутное беспокойство. Он уволился после того, как случилась авария. Он уволился после того, как Джулия сказала ему, что больше не хочет его видеть. Какая же тут связь? Дверь отворилась. И в комнату вошел Пит Ганди. Слава богу, он не заметил, что она садилась за его стол. Слишком много случайностей. Майк въехал в гараж и заглушил мотор. Оба плохо спали в минувшую ночь, и все утро ползали, как сонные мухи. Ночью Майк никак не мог устроиться поудобнее и четыре раза вставал, чтобы напиться. При этом каждый раз подходил к окну и подолгу вглядывался в темноту. Джулия, в отличие от него, видела какие-то сны, хотя и не могла точно вспомнить их, проснулась с ощущением необъяснимого страха. Страх не отпускал ее все утро. Выйдя из машины, Джулия почувствовала себя более растерянной, чем несколько минут назад. Майк обнял и поцеловал ее и предложил проводить до самого салона. Джулия отказалась. Сингер выскочил из машины и направился прямо в салон, рассчитывая, как обычно, получить печенье из рук Мейбл. "Со мной всё будет в порядке", кивнула Джулия Майку. Голос её прозвучал не слишком уверенно, и она прекрасно понимала это. "Конечно", ответил он с той же долей сомнения. "Я днём заскочу к тебе узнать, как дела". "Договорились", "Договорились". Когда Майк ушел в мастерскую, Джулия глубоко вздохнула и перешла на другую сторону дороги. На городских улицах было еще малолюдно, утренний туман будто отодвинул назад стрелки часов. Однако Джулии тут же почудилось, что какой-то автомобиль, неожиданно набрав скорость, приближается к ней, и она торопливо шагнула на тротуар. Нужно выпить кофе. Кофе, несомненно, поможет встряхнуться. Нащупав бумажник, Джулия вошла в закусочную, где ей подали чашку горячего ароматного напитка. Джулия добавила сливок и сахара, пролив при этом немного кофе. Потянувшись за салфеткой, чтобы вытереть со стола,